Она жила в провинциальном городишке под названием Чипцы. Всю зиму я засыпал ее письмами, но мои голубки бесследно исчезали в черной дыре чипцов. Следующей весной, это было девять лет назад, я расквитался с кафедрой и приехал в бережки раньше обычного. С видом безнадёжно влюблённого я шатался по окрестностям. Сидел у развилки ветлы над вскрывшейся ото льда варяжкой, заходил в отцеревшую церковь святого волка, моля о её возвращении. Весь холодный и дождливый апрель я возился в амбулатории приводя в порядок помещение и оборудование. Вскоре я смог заняться тем, ради чего и уединился в вымирающей деревеньке. Дни и ночи полетели быстрее. Как одержимый я копался в рассыпающихся от старости книгах с толстыми, обломанными на углах страницами. Это были оккультные труды и алхимические трактаты, некогда выловленные мною на барахолках и букинистических развалах. Как помешанный, я ставил странные опыты, бормотал заклинания и переписывал старинные рецепты. Безумный свет Египта, Сфинкс Овидия и «Апрельская тетрадка» Альберта Великого стали моими постоянными и навязчивыми собеседниками. За работой я стал меньше думать о ней. Мое нетерпение и нежность переплавились в раздражение. Я был уверен, она предала наши мечты. Она обманула мою юную любовь, и ей незачем возвращаться в какие-то унылые бережки, где без нее сходит с ума очкастый недотепа лекарь. Поначалу алхимическая деятельность была выдумана мной, чтобы как можно меньше думать о ней. Но многие опыты против ожидания оказались удачными, и меня увлекла эта опасная стезя. Глубокое и волшебное реальное знание древних обещало чудо. Отголоски его я встречал и в герметических трактатах египтян, и в сигнатурах Парацельса, и в ведических откровениях Антипыча. Я летел по горячему следу, но тайна жизни вновь ускользала. Обезумев от бесплодных поисков здесь на земле, я, как запаленный гончак, был готов запрыгнуть даже на небо, чтобы любой ценой настичь и вытеребить тайну. Я бы наверняка смехнулся. Если бы в один из жарких июньских дней меня силой не вернули на землю. Деревянные ступени тряслись и ныли под поступью могучего, тяжеловесного организма. А может быть, как пишут в романах, это была поступь судьбы. Посмотри, сухарь плесневелый. «Пилюлькин, тощая примочка, кого я тебе привез?» С порога взревел ляга. «Звезду, богиню, уже сегодня знаменитую и всеми любимую, а завтра и подумать страшно». «Представляешь?» случайно встречаю ее в доме кино она надменно прогуливается под ручку с киношными бонзами никого не узнает он стиснул мое запястье намереваясь силой стащить с крутой лестницы ляга и раньше заваливался ко мне с компанией эстетствующих, крепко прокуренных девиц. Я был зверски разозлен его вторжением и собирался резко выставить всю компанию. В первую секунду я не узнал ее. Так она подросла и ослепительно похорошела. Угловатый подросток в пропыленных джинсах исчез растворился в гибком женственном теле за несколько месяцев природа сотворила яркое неповторимое чудо и это чудо не осталось незамеченным ляга почтительным шепотом живописал ее успехи оказывается прошлой зимой Она, презрев интриги спонсируемых участниц, выиграла региональный конкурс красоты и сразу получила приглашение в крупное модельное агентство. Она уже слетала на кастинг в Японию, успела поступить в ВГИК, правда, лишь на платное отделение. Засветилась в фильме маленькое но яркая роль. Наташка дико знаменита, и каждый день ее расписан по минутам. И заметь, весь этот космический взлет без поддержки извне. Просто она оказалась лучше всех. Да нет, будь уверен, насильно в этом бизнесе Никого в постель не тащат.